Андрей Крус. Мария Крус. Цикл Земля лишних. Книга вторая. Новая жизнь. Суверенная территория Техас. Город Аламо. 22 год. Тридцать четвертое число шестого месяца. Четверг. Тринадцать ноль ноль. «Я вернулся вчера, а точнее сегодня, с отрядом мини мертвый от усталости. И после встречи уснул так, что если бы меня не разбудили, то спал бы, наверное, до сегодняшнего вечера. Или до завтрашнего. Или еще дольше. Спасибо Бонете, что такого не случилось». Она даже магазин в 12 часов закрыла, чтобы меня разбудить со всей интимной непосредственностью. Что удивительно, так это то, что я уже из силы восстановил здоровым сном. Обычно утренний кофе варить – моя забота. А тут она сама кофемолкой жужжать пошла. А я просто сзади любовался и налюбоваться не мог. К одежде, к одежде она дома вообще пренебрежительно относилась, а телом совершенно гордилась и не давала мне забыть, как оно выглядит. а выглядит, как скульптура из светлой бронзы, где над каждым изгибом автор ночей не спал, думая, как его совершеннее воплотить. А потом воплотил, и не воплощал уже ничего, потому что такого не превзойти. Но вся прекрасная рано или поздно заканчивается, приходится возвращаться к делам. Рассказала Бонита, сидя рядом на постели с чашкой и скрестив ноги по-турецки, что приезжал связник. И наш план, как проход запереть и кубинцев из гор вывести и через равнину провести, она с ним передала. Если командование даст согласие, то и телеграмму пришлют. И на следующей неделе он опять заедет. Теперь дело за мной осталось. Выяснить, как среагирует мое начальство. Отказа я не ожидал, если честно. Барабанов не дурак, предложение пройдет через него, и он сможет убедить командира и остальных дальше по команде. Да там и убеждать не надо никого. Предложение выгодно всем. А вот мне необходимо встретиться здесь с Немцовым, да так, чтобы в городе это видели. Тогда мне, может быть, удастся не засветиться как агенту. В принципе, если я засвечусь, ничего страшного не случится. Но на всей секретности работы можно будет поставить крест. Здесь ни для кого не секрет, что я с РА сотрудничаю. И друзья у меня там есть. Вопрос совсем в другом. Насколько такие друзья держат меня в курсе своих дел? И откуда мне стало известно о кубинских частях за горами, о которых местные жители ни сном, ни духом? Только от моей Марии Пилар, которая, получается, водила всех за нас в этом городе, могут и обидеться. а ей тут жить еще. Нам с ней жить, собственно говоря. А если все, что планируется с нашей стороны, получится, и выяснится, что кубинцы захватили дикие острова, то есть выступили против американских штатов, как на это отреагируют местные? Хоть и не слишком у них в части правительства из Зиона, но и те, и другие американцы. Есть одна идея, как воздействовать на их умы, но нужно сначала обдумать ее хорошенько. так что в другой раз расскажу. А сейчас подъем, 15 минут на утренний туалет и ускоренным маршем в магазин работать. Ленивых в этом городе, где всем заправляют проповедники, не любят и не уважают. Через 20 минут я вытащил из машины немногие, но весьма ценные трофеи и перенес их в мастерскую, разложив на столе для чистки. По товару работы нет, зато все равно есть чем заняться. В течение дня люди в магазин заходили и даже что-то покупали. В город сегодня пришли сразу три конвоя из разных мест. Один боец из охраны конвоя, везшего немецкое пиво в Форт Джексон, хотел заменить свою английскую L-85 на что-то более безотказное. И я продал ему АК-101, выкупив взамен нелепое чудо производства компании Ли Энфилд за очень небольшие деньги. Ее я отложил для партии товара, который поедет в порто франк Днем с трех до пяти наступала полная затишье. Все расходились на ланч, и Бонита пошла домой готовить, а я остался в магазине в ожидании команды к столу и быстренько привел английскую винтовку в порядок, почистив, смазав и упаковав в ящик с остальными. Меня продолжали одолевать дурные и мрачные мысли о моих отношениях со Светланой. Через несколько дней предстояло ехать в Порто-Франко, а это всего в трех часах от базы России. По местным понятиям ничего, считай, что соседний двор. То, что я веду себя непорядочно, было для меня понятней непонятно. С этим надо что-то решать. То, что Светлана решила так просто не отступать, мне тоже было понятно. В конце концов, она сумела получить доступ к закрытой банковской информации, и обнаружить меня по моим денежным операциям. Кстати, а насколько эта информация закрыта? И от кого она закрыта, а от кого не очень? В любом случае, девушки с иммиграционного контроля такую информацию по первому требованию предоставить не должны были. Так не бывает. Значит, ей кто-то помог, кто имеет доступ соответствующего уровня, или у нее теперь самой такой доступ есть? Повышение? «Смена места работы?» Насколько я помню, она ожидала перевода в конце года на базу в порт деле а ничего другого она не говорила. Или просто мне не говорила? Собственно, она мне вообще о себе не очень много рассказывала. Знал ее близко настолько, чтобы сказать, что у нее есть две маленькие родинки на спине, расположенные одна над другой вдоль позвоночника, что у нее маленький шрам на левом бедре, но не настолько близко, чтобы рассказать, как и откуда она попала в Новую Землю, как жила раньше и почему приняла такое решение перейти в другой мир. Я ведь ни на секунду не забывал о воротах. Если она может получить доступ к одной информации, может быть, у нее есть доступ и к другой? Получается, что я нашел источники информации. Прекрасно. Молодец. Бонд. Джеймс Бонд. Нахрен. «Пошел нахрен!» Соблазнил одну женщину, живет с другой, теперь втихаря от другой переспит с первой и в полустрасти выведает все самые страшные тайны и обставит врага со всех сторон. А потом уйдет от нее в ночи и ветер, заявив, что его призывает долг, о котором он не может ей ничего рассказать, и оставит ее в любви и слезах. И вернется к другой, сказав, что не может ей рассказать, где был, но это очень, очень важно». Кругом была опасность, а над головой свистели пули. Так получается? Получается, что так. А вот смогу я так? Очень сомневаюсь. Чтобы так уметь, надо было сволочную часть натуры тренировать долго и интенсивно. А у меня все времени не было. А затем меня отвлекли от грустных мыслей приглашением к столу. Отложил все дела вместе с мыслями и побежал обедать.